Глава 18. Октябрь 2017. Шей. Я сидела на работе за плексигласовой перегородкой, держа в руке трубку телефона, когда услышала знакомый голос. Я пришла к Шей. Подняв голову, я увидела Бету, стойки регистратуры. Она смотрела мимо Карен прямо на меня. Стильная, темно-серая накидка из шерсти закрывала ее шею и плечи. Под накидкой Элегантные черные брюки. Очки для чтения подняты на макушку. Выглядела она потрясающе. Как всегда. Правда? Удивленно спросила я. Мы не договаривались о встрече, и Бет не давала о себе знать после моего разговора с детективом Блэком. Она улыбнулась мне своей тайной улыбкой, одними углами губ. Приглашаю вас на обед, сказала она. Идемте. Растерянно заморгав, я повернулась к Карен. Она удивленно подняла брови. Очевидно, вспомнила наш разговор, когда я гадала, что Бет за знаменитость. И, видимо, не решилась проявить бестактность. Бет подняла палец и повелительно указала на дверцу нашего закутка. «Шей, я жду». Я выхватила сумочку из-под конторки, прежде чем успела принять решение. Отодвинула стул и сказала Карен. «Я ненадолго». «Мы вернемся через час» сообщила Бет и отвернулась. Карен кивнула. «Вам это всегда удается? спросила я, входя в лифт и зажав сумочку под мышкой. «Что удается? «Командовать людьми». Бет подняла бровь. «Разве теперь не время обеда, Шей?» «Да». «Вы голодны?» «Наверное». «Тогда мы пообедаем. Не вижу, в чем тут проблема». Двери лифта открылись на нижнем этаже. «У вас не слишком много друзей, так?» — спросила я Бет. «У меня нет друзей», — ровным голосом ответила она. «И вы знаете, почему?» «Но прошло сорок лет?» «В этом городишке не прошло». Я вышла вслед за ней на улицу, и мы двинулись вдоль причалов. Бет повела меня в шикарное кафе, которое часто посещали туристы. «На мне медицинская форма?» — смутилась я, когда мы вошли. Бет смерила меня оценивающим взглядом. Не вижу проблемы. Ее и не было. Через несколько секунд нас усадили в угловую кабинку и принесли по стакану воды. Я терялась в догадках, что послужило причиной такой внимательности. То ли известность Бет, то ли ее богатство. Но уж точно не я. Что? Бет оторвала взгляд от меню и посмотрела на меня поверх очков. Не могу понять, то ли вы мне нравитесь, то ли раздражаете, то ли я вас жалею. Попробуйте все сразу. Как будто это так просто. Потом она снова обратилась к меню. Думаю, суп биск из амаров вам понравится. Разумеется, она меня угощала. Ладно, согласилась я и закрыла меню. Бет тоже закрыла меню и сдвинула очки на лоб. Вы мне не звонили? Нет. Я ей не звонила. После того, как запись интервью, в которой присутствовал странный шепот, оказалась стерта с моего телефона, я погрузилась в исследование реального мира, того, что основан на фактах. И у меня не возникало желания возвращаться в тот дом. Я была занята. Мне казалось, вы хотите со мной поговорить. Хочу. Ну вот, я здесь. Она сделала глоток воды. Полагаю, Джошуа? «Кое-что рассказал вам обо мне». Закидывая удочку, поняла я. Несмотря на то, что Бет сама организовала нашу встречу с детективом Блэком, она не знала, что именно он сообщил мне. Я не позвонила ей, не пересказала наш с ним разговор, и она хотела знать. Это меня удивило. Я не предполагала, что у Бет есть слабые места. Потом вспомнила, как Блэк с горечью сказал «Мы не друзья» и задумалась, правду ли он сказал, и почему она называет его по имени. «Мы хорошо поговорили», — равнодушно сказала я. Бет с прищуром посмотрела на меня через стол. Появилась официантка, и Бет продиктовала заказ. Я не была готова к тому, чтобы оказаться наедине с Бет Грир в разгар рабочего дня. В тот раз, направляясь к ней домой, я тщательно подготовилась. Теперь она застала меня врасплох. Интуиция подсказывала, только полная дура может считать это случайностью. Но я лишилась нашего первого интервью без каких-либо шансов на его восстановление, а теперь шанс у меня появился. Я хотела расспросить ее о Мариане, об убийстве Джулиана, об убийствах Леди Киллер. Источник ответов на эти вопросы сидел напротив меня, и я твердо решила использовать свой шанс. Когда официантка ушла, я достала из сумки телефон и положила на стол. «Я хочу все записать», сообщила я. Бет молча смотрела, как я тыкаю пальцем в экран. «Давайте поговорим о вашем детстве», предложила я, включив запись. Она задержала взгляд на светящиеся красные точки на моем экране, потом пожала плечами. «Давайте». «Вы были единственным ребенком. а брак ваших родителей не назовешь счастливым. Думаю... Это означает одиночество. Это все равно, что сказать, что Эверест высокий. Голос Бет звучал холодно. Тем не менее, да. Меня интересуют ваши родители. Расскажите о них. Бет снова перевела взгляд на телефон, а когда посмотрела на меня, ее лицо было непроницаемым и бесстрастным, словно окаменело. Опасное это дело, Шей. Расспрашивать стариков об их детстве. Кое-что мы уже похоронили, причем очень давно. Я встретилась с ней взглядом. Но потом появилась официантка с двумя тарелками биска из замаров. Когда она ушла, Бет повернулась ко мне. Я вас не спрашивала, вы замужем? Моя проверка не касалась вашей личной жизни. Я взяла ложку, пытаясь отогнать холодок по полши, по коже. В разводе. Умница, девочка сказала Бет. Если бы у моих родителей хватило духу развестись, все было бы иначе. Вы сказали, что ваша мать оказалась в ловушке? Да, и отец тоже? Мужчины тоже попадают в ловушки. По-своему. У вашей матери была душевная болезнь? Прошу прощения, Бет нахмурилась. Так мне сказали. В подростковом возрасте ваша мать провела какое-то время в частной клинике. Бет заморгала и отложила ложку. «Шей, пожалуйста, объясните». Простые слова, вежливые, но я снова похолодела. Голос Бет звучал ровно, безжизненно, лицо оставалось непроницаемым. Она ждала ответа, и у меня возникло ощущение, что если я не дам ей этого ответа, то очень пожалею. Безумие какое-то бояться 70 женщины — обедующий в модном ресторане я прочистила горло один из моих источников сказал кто кто это сказал поначалу я не хотела ей рассказывать а потом подумала зачем мне защищать сильвию симпсон и сорок лет ее молчаливого осуждения она была секретарем у вашего отца секретарша отца сказала что моя мать была сумасшедшей в голосе бет слышалось недоверие да она сказала Чушь собачья. Моя мать не была сумасшедшей. Она была жертвой и всю жизнь мучилась стыдом. Чьей жертвой? Вашего отца? Мои родители ссорились, но отец не был жестоким. Он был хорошим, по-своему. Бэт откинулась на спинку стула, взяла ложку и помешала суп, словно только что о нем вспомнив. Я бы больше любила отца, если бы он меня замечал. Но нам всякий раз было нечего сказать друг другу. Думаю, я никогда не умела ладить с мужчинами. Я смотрела на нее во все глаза. Ее обвинили в хладнокровном убийстве двух мужчин. Возможно, она действительно не умела с ними ладить. «Да», — проговорила я. «Пожалуй, мне это знакомо». «У вас тоже не слишком хорошо получается с мужчинами», — резюмировала Бет, нисколько не заботясь о моих чувствах. «Вы достаточно привлекательны» но я готова поспорить, что у вас нет бойфренда». Она задумчиво смотрела на меня. «Ваши родственники пытаются вас с кем-нибудь познакомить?» «Не сомневаюсь. А из-за того, что с вами случилось в детстве, вы пребываете в раздрае и не решаетесь согласиться». Удары сердца гулко отдавались в ушах. «Откуда она знает? Почему, в отличие от других, она меня понимает?» На самом деле меня интересует только один мужчина, но мы с ним никогда не встречались. Бет удивленно вскинула бровь. Тема ее родителей была забыта. Я заинтригована. Расскажите. По какой-то причине я не стала сопротивляться. Рассказала ей о Майкле и о наших странных отношениях. Бет была вся внимание, будто это интересовало ее больше всего на свете. Бог знает почему но она, прищурившись, смотрела на меня, не упуская ни единого слова. Как и во время моего прошлого признания, Бет, это ощущалось как бесцеремонность и в то же время освобождение. «Ваша проблема — дисбаланс власти», — сказала она, когда я умолкла. «Что это значит? Этот мужчина знает о вас все, а вы о нем ничего. Он знает, где вы живете, где работаете, знает, что вы одиноки». Он не говорил, женат ли он. Говорит, что разведен. Что может быть ложью?» Бет помолчала. «Если он бывший коп, то может знать, что с вами случилось в детстве. Или без труда выяснить». «Я ему ничего не рассказывала». Бэт пожала плечами. «С другой стороны, о нем вы знаете только с его слов. Вам приходится верить в то, что он говорит, поскольку никакой другой информации у вас нет». Это называется дисбаланс власти, и вы это понимаете. Я покачала головой. Меня не интересует личная жизнь Майкла. У нас чисто профессиональные отношения. Если не считать того факта, что вы не прочь затащить его в постель. Бет, я ему плачу. Очевидно, за эту работу вы ему платить не станете, сказала она. Она будет на добровольной основе. Я в ужасе сообразила, что телефон продолжает писать наш разговор, и, протянув руку, выключила запись. Бет наблюдала за мной. «Вероятно, вы не желаете говорить о сексе. Я бы предпочла обсуждать вашу сексуальную жизнь», — парировала я. «До этой части интервью мы еще не дошли», — невозмутимо ответила она. «Может, позже. А пока мы говорим о вас». Я бы предпочла без этого обойтись. Бет посмотрела на меня. Ее глаза буквально гипнотизировали. Большие, глубокие, в которых легко утонуть. Даже теперь, должно быть, когда ей было 23, сопротивляться этому взгляду было невозможно. «Для протокола. Думаю, этот детектив — именно тот человек, за кого себя выдает», — сказала она. «Вероятно, он даже симпатичный» и действительно женатый. Но вы никогда этого не узнаете, если позволите ему оставаться загадкой, потому что так комфортнее. Вот вам мой совет. Она пожала плечами. Выбор за вами. Действуйте. Только несколько часов спустя, в конце рабочего дня, когда Биск Замара давно был съеден, счет оплачен, а я сидела за стойкой регистратуры, мне из нашего с Бет обеда стали ясны четыре вещи. Во-первых, она действительно пришла выяснить, что я узнала у детектива Блэка, потому что я ей не позвонила. Значит, у нее есть, по крайней мере, одно слабое место. Во-вторых, она сказала, что ее мать всю жизнь стыдилась. Чего? В-третьих, она ловко увела разговор от своего детства, а затем заставила выключить запись, смутив меня. И в четвертых когда я упомянула о возможной душевной болезни Марианы, свирепела. От ее застывшего лица и мертвого голоса мне стало не по себе. Бет не удивилась предположению о безумии матери, не стала ничего отрицать. Ее охватила холодная ярость. А в подобной ярости она страшна. И она на правильном пути. Ответы где-то рядом. Осталось выяснить где именно.